Глава 5. Испоченный завтрак или очередной ход к Климашаеву. Почему без нас завтрак может начаться, а без бабушки нет? Валерия раздражённо побарабанила пальцами по столу и скривила губы. Я бы сбежала отсюда, но не с кем. Она помолчала, затем чуть подалась вперёд и доверительно сообщила: "Я замуж хочу". Честно говоря, я и не знала, что ли ей рассказать.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 Уж как-нибудь разберусь без тебя. Чёрт, чёрт, чёрт. Почему сейчас нельзя получить эти деньги, хотя бы сотую часть? Лера мечтала о наследстве, которое должна получить после смерти Идиты Павловны. И, похоже, она мечтала о нём давно и вдохновенно. Наверняка первые 10 миллионов уже были расписаны и потрачены. Я не собиралась поддерживать этот разговор, и припошла, чтобы моя двоюродная сестра вернулась к теме, как же много вокруг нас красивых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 Во мне проснулся аппетит, и я завтракал с удовольствием. Худеющая Лера, наоборот, долго раскладывала блюда на составляющие, строила горки из того, что можно, и что нельзя. Я уназлилась, можась насвила только зелень и яйцо и выпила три чашки кофе. Мне кажется, приподнимая брови, произнесла Едита Павловна: "Диета на тебя плохо влияет. Ты стала раздражительной, моя дорогая. Посмотри на Настю".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 коротко ответила ей детополна и разворачивая газету, обратилась ко мне. Анастасия, а почему ты молчишь? Она языка чаще проглотила, прокомментировал Валерий. Лера, адёрнула племянницу Нину Филипповну. Я ничего не имела против обучения, но ювелирный мир меня совершенно не манил. В отличие от Леры, я не представляла себя управляющей салоном, хотя неизвестно, кем она себя представляла.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 На газете появились бумажные морщины, буквы подпрыгнули от страха и собрались кучками. Затем я увидела, как дрогнули, вспыхнули щеки бабушки, на лбу запульсировала жилка, а из глаз посыпались огненные молнии. «Щенок!» Процедила Эдита Павловна, и ее взгляд повторно заскользил по строчкам. Нина Филипповна аккуратно положила чайную ложку на облёдце и почему-то вопросительно посмотрела на меня. Я пожала плечами... хотя в груди уже подрагивал ответ на невысказанный вопрос. Шилаев. Шилаев. Шилаев. Закладело в сердце, давая подсказку волнуя, разрушая внутренний покой. Но что же он сделал? Что сотворил на этот раз? Впрочем, разве я не ждала скорой бури? Разве не предчувствовала её появления? Шилаев подтвердил мои догадки, идито палона. произнеся фамилию с тяжелым кипучим гневом. «О нём пишут в газете?» – осторожно спросила Нина Филипповна. «А что пишут?» – выпалила Ляра, переключив внимание с калорийного и запретного круассана на бабушку. Клим вызвал у неё живейший интерес, и она была готова аплодировать любому его поступку, в отличие от меня. Эдита Павловна потратила полминуты на восстановление душевного равновесия. Её глаза... Все ещё сверкали молниями, но выражение лица стало прежним. Мне показалось, что в этот момент она бы легко пристервила к лицу Шалаева, написала какую-нибудь записку для полиции и небрежно бросила её на бездыханное тело. Например: "Долго не ищи её убил я, Идита Павловна Лонге". Оказывается, подчёркнуто спокойно начала бабушка «Клим Шилаев очень добрый человек, склонный к широким благодворительным жестам». Она выдержала паузу и добавила, «Картину Теодора Тафта «Коричневый Париж» он подарил Ханты-Мансийской галереи». Я сжала край стола и услышала громкое уханье собственного сердца. Оно уже не повторяло фамилию Клима. Оно выросло, стало тяжелым и теперь с трудом помещалось в груди. «Что за Париж?» С любопытством поинтересовалась Лера. Но на на её вопрос никто отвечать не собирался. Идита Павловна не с ней зашла, а мы с Ниной Филипповной слишком хорошо понимали, насколько тема болезненная и что может за всем этим последовать. Хантымансийский, уточнила Нина Филипповна. Точно сомневалась в возможности такого поступка Шалаева. Ты прекрасно слышала, вновь теряя контроль над собой, прогремела Идита Павловна и хлёстнула жёстким взглядом по мне.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 Почему мне никто ничего не объясняет? раздражённо осведомилась Лера. Мама, Клим наверняка, начала Нина Филипповна, желая сгладить взрывоопасную ситуацию. Ты собираешься его защищать? грозно спросила идито Павловна. Он сделал всё, чтобы я не купила тафта, и после этого нарочно, с шумихой в прессе, отправил картину за тридевязь земель. Желая дотронуться до ко мне и несколько успокоиться, она коснулась шеи, но боз не было.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 свернув газету прямо на чашку, та чайна подпрыгнула и звякнула, и диван пола превратился в огромную нерушимую гору. Я хотел купить картину, она мне понравилась, и Шалайв знал об этом, дьявол бы его побрал. В глазах бабушки появилось адово пламя. Ещё одна выходка, и Клим никогда не переступит порог дома Ланье, и, возможно, это будет самое меньшее из всех зол, которые посыпятся на него следом. Нина, вызови Бриля, и, пожалуйста, поскорее.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 ответила Нина Филипповна, тоже поднимаясь из-за стола. Она не выглядела расстроенной, будто происходящее в этом доме вдруг перестало держать ее в крепких и жестких объятиях. И в голосе моей тети не было осуждения. Она не винила Шалаева. Я уже давно подозревала, что к Лиму она относится хорошо, и это меня удивляло. Но разве Нина Филипповна не могла заблуждаться? Правда, в эту минуту я тоже не винила Шалаева. Я чувствовал себя наблюдателем, зрителем, купившим билет на премьеру. Премьеру откладывали, откладывали. И вот она наконец состоялась. Коречнев и Париж отправился в Кантомансиис. Клим раскрыл карты и одержал победу. Ему не нужна была картина. И на аукционе он вовсе не собирался вытрясти из одетый полуной побольше денег. Я вспомнил наш разговор около зеркала. Шлайфер рассчитывал на такой ход её мысли. У неё гораздо больше денег. Именно поэтому она её сегодня не купит. Тебе нужно чаще бывать на аукционах. Это театр, где особым удовольствием является наблюдение за людьми. Клим просто обвёл идету пальо вокруг пальца, лишив возможности повесить работу Тавто на одну из стен дома Ланье. С своим поступком и статьёй в газете Шалаев будто бы говорил: мне совершенно плевать на потраченные деньги. Мне ничего не стоит выбросить на ветер 30 миллионов. Я вполне могу себе позволить лишь ради низ 2 минут удовольствия. Иди ты палона, спуститель с небес на землю. У вас не получилось меня наказать. Напротив, я наказал вас. И пусть коричневый Париж едет в далёкие дали. Он для меня ничего не значит. Не понимаю, если бабушка хотела эту картину купить, что же ей помешало? Денег что ли не хватило? пошутила Лера и засмеялась. С каких это пор у Шлайва денег больше, чем у Лании? Не больше, коротко ответила Нина Филипповна, стараясь закончить разговор. Она хотела добавить ещё что-то, но передумала, лишь покачала головой и бросила на меня короткий взгляд. Бриль приехал через полчаса. Каждый его шаг сотрясал дом, ироничный голос покачивал люстры зала. Всё руки улыбка обещала решение всех проблем и даже мир во всём мире. Он поздоровался со мной, весело подмигнул ни и Филипповни, а чего его лицо заметно порозовело. И несколько минут потратил на разговоры о погоде. Словно на втором этаже его не ждала сама Эдита Паульна Ланье, словно она не могла огиbnнуть от какого-то страшного известья. Олег Александрович был одет в голубую медицинскую форму.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 — приказала я себе, — не мешай людям. Но я просто стояла и мысленно плыла в ладной водке по чужой реке любви и радовалась за них до томительных слипов в душе, до легких спазмов в желудке. — Как поживает наша больная? — поинтересовался Бри, глядя на меня. — Что стряслось? Я была уверена, Нина Филипповна обо всем уже рассказала, но поддержала разговор. Бабушка прочитала в газете неприятную статью и сильно расстроилась. Можно ли было назвать словом расстроилось то состояние, в котором пребывала Эдит Павловна? Вряд ли. В таком состоянии люди не впадают в кручину и не выдают череду горьких вздохов, а они сносят с лица земли целых городов, топят корабли и отправляют нагмелеванную армию в соседние государства. этим не соответствием и была вызвана моя короткая заминка. Ничего страшного. Завтра опять выйдут газеты с другими новостями. Каждый день несёт что-то новое, не так ли, Анастасия? Так. Кивнула я и улыбнулась. Не в силах сдержаться. Бриль провёл у бабушки недолгое время, наверное, только измерил давление и выслушал. Я намеренно не пошла его провожать, чтобы не мешать. Пусть в красивых добрых карих глазах Нины Филипповны появится ещё больше радости, если это возможно, конечно. Моя тётя сидела на краю дивана на первом этаже и ждала Льва Александровича. Как я её понимала и не сомневалась, перед уходом бриль обязательно возьмёт Нину Филипповну за руку, сожмёт пальцы, улыбнётся, что-то скажет незначительно и очень важно одновременно. И этого будет так много, и так мало. Едита Павловна покидала свою комнату только вечером, когда приехал ювелирный дела мастер к жемякам Фёдор Сергеевич. Он оказался маленьким, сухоньким, сутулым старичком с густыми бровями и необыкновенно длинными тонкими пальцами. "Ну вот и дедок на нашу голову", тихо прокомментировала мне в ухо Лера. "Один раз послушай, о чём он говорит, и хватит". Но ты посмотри, посмотри на это красавчика-чемодана. Отличный экземпляр, между прочим. За Фёдором Сергеевичем следовал высокий блондин в чёрном костюме. Он-то и вызвал у Леры живейший интерес. Как я рад вас видеть, радостно произнесла ей эта павлона. Хочу представить вам своих внучек. Ха, в чемодане, наверное, золото, видишь, какой он тяжёлый? вновь прошептала мне в ухо Лера. Наверное,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 Федор Сергеевич сказал это потому, что их никто не носит. Каждый камень живой, но он в зависимости от характера может умерить на время. Алёра увлела на время ещё в начале лекции. Она находилась в вертикальном положении и дышала иногда слишком шумно, но я на ничего не слушала, сидела и улыбалась, глядя на большие и маленькие драгоценные камни. В мечтах Она наверняка уже мчалась по шоссе на высокой скорости на собственной машине с откидным верхом. С одной стороны элитные отели, с другой – океан. В воздухе витает аромат экзотических цветов. Полупрозрачный шарфик развивается на ветру, а? А над головой кружат чайки-бомбардировщики. Во всяком случае, я надеялась, что они приберутся в мечты Леры и хорошенько там загружат над ней. «А нельзя ли мне переехать же к тебе?»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 Ты очень красивая. Ты даже не представляешь, какая ты красивая. От неожиданности я заёрзла на стуле и недовольно ответила. Вообще-то это я тебе хотела сказать, и не приставай ко мне с глупостями. И так забавно, что ты этого не понимаешь. Она искренне улыбнулась и добавила: "Уверена, с тим в тебя влюблён полуше. Было бы неплохо". Нарочно серьёзно полезнесла я, и мы, посмотрев друг на друга, рассмеялись. Давай ещё что-нибудь съедим. Давай. Тим приехал в 9. Чем-то оставил симки и мне удовольствие. Я раздалась до размеров небоскрёба, когда увидела его. Он шёл к нам не смешно, светлая чёлка привычно съехала на лоб, голубая рубашка с короткими рукавами расстёгнута, джинсы потёрты на коленях. Такой отличный разгильдейский вид. Я чуть не умерла от счастья и умиления. Очень хороший